и нос от них воротит свысока. Свиная порода — обитатели Казентино, в особенности же графы Гвиди, владетели Ромены и Порчано. Игра слов. Порциано, порчи, свиньи. Дворняшки аретинцы. Сначала Арно течет к югу, но неподалеку от Ореццо Круто поворачивает к западу, словно презрительно воротит нос. Спадая вниз и шире свеличава, уже не псов находит, а волков, проклятая несчастная канава. Волки-флорентийцы. И, наконец, меж темных омутов она к таким лисицам попадает, что и хитрец пред ними — Без толков. Лисицы-пизанцы. К чему молчать? Пусть всякие мне внимают. И этому полезно знать вперед, о том, что мне правдивый дух внушает. Я вижу, как племянник твой идет, охотой на волков, и как их травит на побережьях этих злобных вод. Живое мясо на продажу ставит, Как старый скот ведет их на зарез, Безглавит многих и себя бесславит. Сыт кровью, покидает скорбный лес, Таким, чтоб он в былой красе и силе Еще тысячелетие не воскрес. Говорящий романец Гвидо дель Дука из равенского рода Онести, Гибелин, умер в середине XIII века, предсказывает своему собеседнику и земляку Риньере да Кальболи злояние его племянника Фульчери да Кальболи, который по приглашению партии черных займет в 1303 году должность под Иста во Флоренции и подвергнет жестоким пыткам и казням оставшихся в городе Белых и гибелинов. Скорбный лес, Флоренция Как тот, кому несчастье возвестили, В смятении меняется с лица, Откуда бы невзгоды не грозили, Так, выслушав пророчество слепца, Второй я увидал паник в печали, Когда слова... — воспринял до конца. — Речь этого и вид того рождали во мне желание знать, как их зовут. Мои слова, как просьба, прозвучали. И тот же дух ответил мне и тут. — Ты о себе мне не сказал ни звука, а сам меня зовешь на этот труд. Но раз ты взыскан Богом, в чем порука? То, что ты здесь, отвечу не та я. Узнай, я Гвидо, прозванный Дель Дука. Так завистью пылала кровь моя, Что если было хорошо другому, Ты видел бы, как зеленею я. И вот своих семян я жну солому. О, род людской! Зачем тебя манит лишь то, куда нет доступа второму? А вот Риньер, которым знаменит дом Кальболи, где в нисходящем ряде никто его достоинств не хранит. А вот Риньер, романец Риньере да Кальболи из Форли, представитель знатного гвельфского рода. Умер в 1296 году. И не его лишь кровь теперь в разладе, меж По и Рено, морем и горой, с тем, что служило правде и отраде. В пределах этих порслю густой Теснятся ядовитые растения, и вырвать их нет силы никакой. Кровь, то есть потомство, Мешпо и Рено, морем и горой, то есть в Романии. Где Лицео? Где Гвидоди Карпенье?